Глава восьмая. Визимат не ограничился пятью сотнями. По дороге в Арсу встретили огромный отряд Прие, спешивший в их воинский стан. И Визимат сходу взял их с собой. Земля гремела под копытами их коней. На въезде в Арсу женщины провожали игривыми взглядами. Садники все как на подбор. Статные, горящие отвагой и нерастраченной силой. Молодые и яростные. Такие привезут в дом много добычи, рабов, а дети от них пойдут красивые, сильные и здоровые. На воротах забеспокоились, целое войско врывается в город. Но это знали, и тот со всем отрядом проскакал до самой площади перед дворцом. «Ждите!» — велял строго. «Если понадобитесь, вы знаете, что делать». «Что?» — спросил побледневший При. «Увидите!» — ответил Визимайт загадочно. «Изгонник? Шепель?» «Громаль, шулика и ты, кобец, со мной!» Герои соскочили с коней. Их провожали завистливыми взглядами. Визимайт прошел через два зала, убранных сортанской простотой. Оружие на стенах, а в самих залах лишь пара длинных столов с лавками по обе стороны. Во внутреннем дворе упражнялись дворцовые воины. Уже не молодые, но скилл никому не давал обрастать жирком на спокойной службе. Скил Стоя спиной к Визимайту, беседовал с управителем. Тот умолк, указал Скиллу за его спину. Скилл быстро развернулся. Визимайт удивился сразу вспыхнувшему гневу в глазах молодого царя. «Что скажешь?» — сказал он гневно. «Я уже знаю, что вы не прекратили». «Вот и хорошо», — ответил Визимайт. «Не придется сообщать новости. Во-первых, здравствуй, Скилл. Мы ведь не враги, чтобы вот так без здравствуй. Во-вторых, большинство, да что там большинство, почти все в Артании требуют возмездия. Твоего брата оскорбили, унизили, а это позор на всю Артанию. Ты терпишь? Мы нет. Глаза Скилла, понимающие, сузились. Визимайт говорит громко, значительно красиво и с трагическим придыханием. Речь, адресована не ему, это для всех, кто слушает. И если взглянуть по сторонам, видно, что даже самые преданные ему, Скиллу, считают правом волхва. «Эта война, — отрезал Скил. она будет губительной для моей страны. Пока я царь, ее не будет». «Тогда ты не будешь царем», — сказал Визимайт просто. В голосе старого волхва звучало сочувствие. «Ты не прав, Скил. Властью, данной мне богами и войском, я лишаю тебя царского венца». Скил задохнулся. Все происходило слишком неожиданно. За его спиной зашумели воины. Хватались за рукояти мечей, выдергивали до половины и со стуком бросали обратно. На волхва смотрели с недоверием. Раздались крики, что «Скилл царь и никто другой!» Скилл спросил резко. «Да, это право волхвов, избирать или отвергать царев. Но ни одного волхва, а всего совета». «Я глава совета», — напомнил Визимайт. «Все равно у тебя ничего не выйдет», — ответил Скилл. «Остальные волхвы тебя не поддержат». «Впрочем, сейчас это не важно. Кого наметили в цари?» «Ты знаешь», — ответил Визимайт. «Сейчас в воинском стане, где собрались настоящие герои, царем провозглашают доблестного придона. Гордись, Скилл, у тебя такой брат. Он уже совершил великие подвиги, но подлинного величия Артания достигнет под его царской дланью». Скилл сжал зубы. По гомону за спиной ощутил, что Визимайт выиграл. Слава Придона, как героя, прокатилась по всей Артании. А когда стало известно, как подло обманул его куявский властелин, даже старики скрижетались зубами и пытались поднять тяжелый топор. А мальчишки то и вовсе в своих горячечных грезах жгут и топчут куявью от моря и до моря. Придон, — сказал он, — и ощутил, что слова упадут в пустоту. — Не царь. Мало быть героем, чтобы стать царем. Нет, герой может стать царем. Но стать и быть — не одно и то же». «Не всегда», — ответил Визимайт, — «не всегда. Если у отважного царя мудрые правители — это самое лучшее сочетание». Скилл пристально всматривался в его лицо с непроницаемыми глазами. «Визимайт, ты хоть понимаешь, что толкаешь моего брата на гибель? Он же погибнет, понимаешь? И все вы погибнете!» «Но Артания будет жить», — ответил Визимайт громко и четко. Он видел блестящие глаза воинов, их воспламененные лица. Они слушали его, ловили каждое слово, он говорит на их языке. А Скилла не слушали. Это понимал и сам Скилл. Злая боль стиснула сердце, а кровь застыла в жилах. Он ощутил смертельный холод и тяжесть в груди, словно огромное сердце превратилось в глыбу льда. Визимайт повернулся к воинам. Он был величав и значителен. Серебряные волосы красиво падали на плечи, глаза сверкали, как звезды, а голос прозвучал звучно и властно. «Вы слышите слово Верховного Волхва! Я говорю от имени артанских богов, от всего войска. Через меня к вам обращается вся Артания. Повелеваю оседлать коней и в воинский стан к царю Придону. Он сейчас принимает присягу верности». Скилл закричал в бешенстве. «Нет, я должен сперва поговорить с Придоном. Визимает отступил. Изгонник, Шепель, Громаль, Шулика и Кобец, все герои старых битв встали стеной между волхвом и царем. В глазах Визимаэта Скилл прочел, как ему показалось, злое торжество. Бешенство перешло в слепую, нерассуждающую ярость. Визимает отступил еще, вскрикнул. «Опомнись, Скилл!» «Я царь!» — закричал Скилл страшным голосом. «Ко мне, кто верен? Нельзя, нельзя так!» В его руке очутился длинный красивый меч. Изгонник и другие герои, что прибыли с Визимайтом, разом подняли топоры. Скилл успел прочесть в их глазах презрение к оружию куявов и осуждение ему, царю, взявшему для своей дружины оружие врага. «Остановитесь!» — вскричал Визимайт, и все замерли. «Остановитесь!» «Да свершится, что свершилось!» «Нельзя мешать тому, что начертано богами!» «Боги — это мы!» Прокричал Скилл страшно. Жилы на лбу надулись. Его трясло от напряжения. «Я должен поговорить с Придоном!» «Нет!» — отрезал Визимайт. В глазах волхва Скилл прочел все, что хотел прочесть. Ничего не знает Придон о том, что его именем творится. Лишь мечется, обезумевший от своей безнадежной любви. И если с ним переговорить... «Прочь!» — заорол он и взмахнул мечом. В воздухе заблистала сталь. Кобец и Шулика первыми встретили удар. Скилл умело парировал, а его меч блестал как молния, распарывающая ночь. Кобец упал, покачнулся и рухнул вниз лицом Шулика. У изгонника вдруг подломились ноги. этот отступил еще, подал знак воинам. С ним не одна сотня. На Скилла бросились со всех сторон. Он вертелся, как угорь, парировал и наносил удары. Сталь блестела и звенела, воины падали, как скошенные. А Скилл начал продвигаться вперед. Везима этот отступил, кивнул, и в сторону несложенного царя двинулись, как стадо туров, могучие и грозные люди Прие. К скилу, однако, подбежали его воины верные клятве. Во дворе словно заревело, зазвенело железом и завыло старукое истоголовое чудище. Со скилом оказалось народу в десять меньше, но он сам пошел во главе, не останавливался, двигался хоть и медленно, но все время продвигался. Его меч косил человеческие тела, как коса подрезает стебли сочной травы. В него пробовали даже бросать топоры, но герой отшвыривал их легким касанием меча. Везима этот ступал все дальше, зыркал по сторонам. Если осатаневшего героя не остановить, в самом деле способен прорубиться к коновизе и помчаться разыскивать придона. Скил! – прокричал он. «Опомнись, это же твои артани!» На миг накал сечи словно бы стих. Все с надеждой ждали, что ответит царь. Скилл двумя бешеными ударами срубил двух воинов, загораживающих путь. Крикнул так громко, что разнеслось по всему дворцу, по всем помещениям и даже вылетело на городскую площадь. «Лучше Стуартан сейчас, чем тысячи погибших завтра!» этот отступил еще и еще. Между ним и Скиллом с его людьми еще около двух сотен отважных бойцов. Но Скилл с его десятком перемалывает их как жернова превращают зерна в белую муку. «Остановите его!» — велел волк своим громко. «Наш царь придон! Завтра мы отправимся на Куявию!» Воины с восторгом ринулись в сечу. Визимайт поднялся по ступеням, в обоих залах пусто. Быстро пересек дворец и выглянул через распахнутые двери на городскую площадь. Там уже собрался народ. Жестикулируют. Идут споры. Кто-то размахивает кулаками. Началась драка. Он сжал кулаки. Сердце стучит часто. Накопленная за годы мощь раскачивала тело. Сзади донесся звон, гул, топот, крики. Он знал, что это, но ждал, надеялся, закрывал глаза и взывал к богам. Однако звон железа и крики становились все громче. Когда открыл глаза в очередной раз, в зал со стороны внутреннего двора вдвинулась спинами вперед толпа. Ее словно бы теснило нечто огромное. И вскоре Визимайт с тоской увидел, что этот скилл, невредимый, только забрызганный кровью, со страшной скоростью рубит, колет, крушит, повергает. С ним остались только трое, израненные, едва держатся на ногах, ибо люди Визимайта, отчаявшись сразить скилла лицом к лицу, уже давно стараются поразить его в спину, швыряют издали дротики. «Да свершится», — прошептал Визимайт. Его трясло, он облизнул пересыхающие губы сказал торопливо. «Земля, к тебе взывает твой служитель с просьбой о помощи. Никогда ты еще не получала столь великой и достойной жертвы. Прими ее и помоги мне». Он взмахнул руками, вызвал перед мысленным взором образ грозного и могущественнейшего бога. Под ногами глухо заворчало. Послышался треск. Визимайту почудилось, что несокрушимые стены дворца качнулись. Земля дрогнула сильнее. Из глубин донесся тяжелый грохот. «Помоги!» — повторил он уже шепотом и бегом бросился к выходу на площадь. Люди перестали спорить. Все обернулись и смотрели в сторону дворца. Визимайт выскочил, успел увидеть, как все показывают наверх, где на крыше острый шпиль с флажком в руке деревянного всадника. Мраморные ступени под ногами вздрагивали так сильно, что он поскальзывался, как на льду кое-как сбежал и, не останавливаясь, врезался в толпу. Дворец раскачивало, как будто не огромное здание из гранитных глыб, а шалаш из сухой соломы, на которую дохнуло сильным ветром. С грохотом повалилась башенка с крыши, с треском вылетели железные решетки из окон. Лопнула дверь, стены рушились, камни падали с тяжелым грохотом, земля непрерывно дрожала, из-под ног несся непрерывный гул. Очертания дворца, наконец, изменились. Он весь, казалось, превратился в кучу песка. С замедленным тяжелым грохотом опускался. Башни разваливались. Снизу поднялось серое жаркое облако. Разрослось. Каменная громада опускалась, опускалась, пока не исчезла. Земля вздрогнула еще пару раз в затихающих конвульсиях. Грохот медленно ушел обратно в глубины. «Что это было?» вскрикнул кто-то в жуткой тиши. «Это был знак богов ответил Визимайт. «Что он значит?» «Боги избрали другого царя». Он выбрался из толпы, взял из рук оруженосца повод, рядом мелькали красиво обнаженные до пояса мускулистые тела воинов. Люди поспешно прыгали в седла. Визимайт повернул коня и помчался из стольного града. Земля грохотала под копытами, обезумевший придон несся на быстром, как птица, коне, проклиная его черепашую скорость. Следом торопились Аснарт и Визимайт, но быстро отстали на своих тяжелых конях. С ними мчалось около тысячи удальцов, что в тот миг оказались в седлах. Арса выросла стремительно. Дома распахнулись, словно раздернутые в стороны полок шатра. Они ворвались, как брошенные баллисты камни. Аснарт ахнул, Визимайт ощутил, как и его тряхнуло. Отсюда всегда открывался вид на городскую площадь. А дальше взгляд с разлета ударялся о суровость гранитных стен могучего дворца царев Арсы. От этого дворца всегда веяло несокрушимостью. Но сейчас взгляд свободно скользнул дальше, пока не достиг мелких домишек на дальнем холме. Да еще, если опустить взор, ветерок колышет пыль над грудой обломков, изломанных каменных глыб, расколотых, разбитых, едва ли не растертых в щебень неведомой и страшной силой. По этим камням ходили и ползали на четвереньках люди. Ложились, пытались заглянуть в щели, совали туда руки. Придона сорвало с коня, будто сильным ветром. В следующий миг он был уже на развалинах, хватал огромные камни и с нечеловеческой силой швырял в стороны площади. Кричал, звал брата. Аснарты и его воины оставили коней, со всех ног бросились на помощь. Везимайд покачал головой. На душе было гадко. Перед глазами все тот же счастливый смеющийся мальчишка, каким больше всего запомнил Скилла. Еще хорошо помнил младенца. Его тоже держал на руках и передавал матери, что пыталась тайком от мужа совершить тайный обряд, сделать Скилла неуязвимым для любого оружия и всего всего на свете, это даже дать ему полное бессмертие. Он тогда помешал довести этот обряд до конца, вызвав осеннего ветра, либо что-то смертельно пугало его мудрого и заглядывающего далеко вперед волхва. Он всегда покрывался холодным потом, представляя появление среди людей абсолютно неуязвимого человека. И вот только сейчас до холодной дрожи во всем теле ощутил, насколько тогда был прав. Скилл, как он видел, успел стать неуязвимым. Его не брало никакое оружие, ведь у него на глазах в обнаженную спину царя-героя швыряли дротики, ножи пытались всадить острые колья. От развалин донесся ликующий крик. Его снова прошибло холодным потом. Перед глазами встала страшная картина. Неуязвимый и без единой царапины скилл поднимается из развалин. Он в ярости, отдает жуткие приказы, и никто уже не в силах спорить с бессмертным. Радостный крик затих. Человек, которого вытащили из развалин, умер, не приходя в сознание. Придон с удвоенной силой расшвыривал камни рукам текла кровь, ногти уже сорвал, щеки блестели от слез, он рыдал в голос, лицо кривилось. Аснард, сочувствующе, сопел и старался перехватить самые тяжелые глыбы. Каменный холм удалось разобрать только к утру следующего дня. Придон, сорванный на руках кожей, измученный, полуослепший от слез, приподнял гранитную глыбу и увидел кончик пурпурного плаща. Он закричал сквозь рыдание. «Скилл, я здесь, не умирай!» «Я уже здесь!» Как безумный он расшвырял камни, не заботясь, на кого упадут, убрал последнюю плиту. Скилл лежал вниз лицом. Придон торопливо перевернул его на спину. Секунду всматривался в неподвижное лицо. Поднял голову и закричал нечеловеческим голосом. На Скилле по-прежнему не царапины. Если бы не почерневшее от удушья лицо, можно бы подумать, что он просто заснул. Люди вокруг него раздавлены в лепешке. Все вокруг пропиталось кровью, но неуязвимый скилл просто задохнулся. Придон схватил скилла, прижал к груди. В глазах было отчаяние. Он вскинул взгляд к небу. Даже каменный аснард вздрогнул от страшного крика. «Боги, возьмите мою жизнь, верните ему!» Визимайт сказал с осторожной строгостью. «Не кощунствуй. Боги сами знают, что делать». «Но он лучший!» — прокричал Придон. «Как смогу я смотреть в глаза его жене?» Визимайт удивился. «У явки?» «Да, конечно, она его жена, если ее избрал Скил. Однако же...» хм. «Что?» «Да так, Придон, разожми руки, отпусти». «Нет, дай его нам. Скилла надо омыть и облачить в царские одежды. Он был великий и достойный царь, и похороны его ждут самые величественные». Придон вскрикнул сквозь рыдание. «Я не пойду». Я не смогу быть на его тризне». «Почему?» «Потому что я... я убийца!» Аснард сказал строго. «Несчастный случай. Землю иногда трясет. Редко, но такое бывает», — спросил у стариков. «Несчастный?» — вскричал Придон. «Но это я. Я его убил. Я его начал убивать еще раньше, когда я...» Он запнулся. Теперь показалось, что убивать родного брата начал раньше. Еще раньше еще когда бросил обидные слова там, в Куябе, у дома той женщины. Или даже раньше, когда дерзил, когда спорил, когда не слушался старшего, мудрого не по годам и в то же время отважного брата. Боль вошла в него, как огромный нож входит в тело мелкой рыбы. Он задохнулся, закричал, слезы брызнули из глаз. Он ухватился за голову, и целые пряди волос остались в скрюченных пальцах, когда поднес кулаки к лицу. Прибежала блестка. Вместе с Аснардом подхватили с двух сторон, увили. Придон не сознавал, куда ведут. Тело сотрясало дрожь. Он чувствовал огромный, как льдино, холодный нож, распарывающий его внутренности. Кричал. И воины на конский переход в округе цепенели, слыша этот нечеловеческий крик. Аснард впервые пожалел, что в артане запретно на вино. Сейчас бы одурманить Придону голову, пока не умер от горя. Лицо почернело, словно и его давит удушье. Он хрипел, горло раздулось и посинело. Глаза смотрят незрячи, а сам лежит, отвернувшись к стене шатра, оглохший и ослепший к этому миру. Визимайт исчез, словно страшась вспышек гнева страдающего героя. Аснард напротив почти не покидал шатер, а отлучаться начал, когда прискакал Алекса. Алекса день и ночь сидел у ложа придона. Отгонял лекарей, ибо горечь в душе не излечишь травами да настоями. Придон все глубже и глубже погружался в серый бесцветный туман, вязкий и сначала теплый, затем все холоднее и холоднее. Тело остывало, сердце замедлило удары настолько, что почти не слышал. Мысли и образы текли вяло, тускнели, теряли краски. Он в полном безразличии понимал, что уже скоро наступит забвение. Он очнется в другом мире, где Скил обнимет его, как младшего неразумного братца, поймет и простит. Он же сильный, великодушный и все понимает. Совсем в другом мире иногда звучали голоса. Сперва узнавал, потом перестал в полнейшем безразличии даже слышать. Это все останется здесь, а он скоро увидится с братом, погибшим по его вине. Однажды все-таки услышал и узнал голос, чересчур громкий, поморщился. Алекса спорит с кем-то, защищая его, Придона. А тот, кто кричит на Алексу, это же Аснард, отец Алекса. И еще он ощутил, что сильные, безжалостные руки тормошат, трясут, выдирают из спасительного забытия. Придон зарычал в злобе. В том подернутом красноватой дымкой мире он снова скачет на лихом коне рядом с веселым и заботливым скиллом. Могучие руки старшего брата подхватывают и сажают на коня. Сердце замирает от страха и восторга, а над ним звучит мощный заботливый голос. «Не бойся, я всегда рядом». «Придон! Вставай, Придон!» Он зарычал снова. Ласковый теплый мир поблек. Сквозь него проступили угловатые черты этого, жестокого и несправедливого. Сверху нависало крупное лицо, похожее на грубо обработанную молотом скалу. «Придон!» Стон вырвался из груди. Ладони метнулись к лицу. Но Аснард перехватил, отнял и прямо посмотрел в глаза. «Придон, в степи беда. Только ты можешь что-то сделать. Остановить, спасти». «Вставай, побыстрее вставай!» Его подняли на ноги. Он с трудом сделал несколько шагов, поддерживаемый под руки. Яркий свет ударил в глаза, ослепил. Придон застонал, закрыл ладонями лицо и попятился. Аснарт недовольно крякнул. «Как мог забыть, что Придон уже неделю лежит с закрытыми глазами в шатре, где полок закрыт постоянно, чуть ли не зашит?» Удержал за плечи. Прогудел в ухо. «Скоро пройдет. Смотри пока под ноги». Не спеши. А что в степи? Начинается смута. Коневец и шульган уже объявили, что не признают тебя царем. За ними увел своих людей норник. Придон, надо действовать быстро. Послышался конский топот. Из-за шатров выметнулся жеребец в яблоках. Садник увидел их и резко повернул коня к ним. В ярком солнце блеснули длинные серебряные волосы, такие редкие среди черноголовых. Он, как услышал последние слова Аснарда, прокричал еще издали. «Придон, надо все быстро и решительно!» Придон ответил со стоном. «Визимайт, да пусть все оно...» «Я брата убил. Брата, которого любил больше всего на свете. Меня отвергла женщина, за которую я готов отдать душу. Мир рухнул. А вы о чем?» «Артания», — сказал Аснард просто. «На твоих плечах, Артания». Визимайт кивнул и сказал коротко. Артания. Из холодного оцепенения Придона бросила в жар. Он чувствовал себя, как заледенелый камень, пролежавший тысячи лет, который выдрали изо льда и швырнули на горящие угли. Взвыл, ухватился за волосы и с криком выдрал целые пряди. «За что?» «Придон», — сказал Аснард с мягкой требовательностью, «мы бы пошли за другим, был бы кто-то сильнее. Но с любым другим — смута. А с тобой это смятение продлится недолго». Твоё место в седле. Скинь боевой топор. Да будет покаран тот, кто не принесет тебе присягу верности быстро и без колебаний. Визимайт сказал сурово. Да будет покаран. Поднимайся, сказал Аснард. Ты уже не придон. А кто же? Аснард молча повел рукой. Воинский стан за эти дни стал просто огромным. Шатры и шалаши уходили, казалось, за горизонт. Но еще больше костров, возле которых на голой земле спали воины. Сейчас они поднялись и молча смотрели на него. С ожиданием. «Ты не придон», — ответил Аснерт с мрачной гордостью. «Ты сейчас Артания. В тебе она сейчас вся. Твое слово, и она прыгнет в седло. Кивни, и у каждого в руке заблестит боевой топор. Поверни голову, и земля задрожит под тяжестью конницы. Заплачут женщины куяви, закричат осиротевшие дети беров, вспыхнут жарким пламенем их дома». Придон поднял голову. Слезы все еще сползают по щекам, блестят мокрые дорожки. Но в глазах возник свой жаркий свет, начал разгораться. Швырнул яркий зайчик навстречу солнцу. «Не знаю», — вырвалось у него. «Почему же мне кажется, что больше теряю, чем обретаю?» Аснард не понял, переспросил. «Теряешь, принимая корону царя?» «Зато Визимает понял сразу», — сказал мягко. «Да, сейчас ты, певец, принимая царскую власть, опускаешься до простого смертного. Из властелина песен становишься властелином людей. Однако же, как сказал наш прямой Аснард, деяния правителей заметнее, а бывает, что и нужнее. Ты, как царь, сейчас нужен Артании даже больше, чем Бог, чем ты был до ныне. Мы должны двинуть войска на Куявию, должны, иначе мы, как народ, можем исчезнуть. Это не тебя оскорбили Придон. Это всю Артанию оскорбили, унизили, втоптали в грязь, насмеялись. Сердца всех Артан кипят мщением. Если не дать гневу дорогу, он сожжет нас изнутри. Артани превратятся в пустые оболочки. в Просто тела, которым все равно. Существует ли честь, достоинство, верность, любовь? Аснард крякнул. Честь, достоинство, а любовь при чем? Не она двигает войсками. Поскреби честь, достоинство, посоветовал Визимайт мягко. «Что обнаружишь?» Придон выслушал волхва с растущим непониманием. От массы собравшихся, нахлынувших запахов пота, кожи, степных трав, от резкого свежего воздуха кровь быстро вскипала, заставляла сердце стучать часто и сильно, распирая грудную клетку изнутри. Он воскликнул с болью и яростью. «Да что ты понимаешь? У меня от сердца один пепел, но любовь! Что же тогда меня жжет?» И что двигает мною? Какая сила двигает моими руками и ногами? Говорит моим голосом. Это ведь не я говорю, а та сила, что во мне или вне меня. Не знаю. Визимайт в затруднении развел руками. Широкие браслеты, больше похожие на боевые, чем на волховье, блеснули холодным предостерегающим огнем. Прости, царь, я сказал, что сказал. Дела любви... Темны даже для самой светлой, как и для темной магии. Могу сказать, что сейчас твоя любовь не столь светлая». Придон с яростным недоумением воззрился на волхва. Тот стоял против солнца, лицо оставалось темным, только запылали серебряные волосы, да глаза вдруг засветились, как звезды. «Что ты? Разве любовь может быть светлой или темной?» «Раньше и я думал», — ответил Визимайт, — «что не может». «Да, царь?» Я так думал.